Неделя 45. О боже мой, орехи, семечки и масла. Диета и питание. Самый отважный в мире человек тот, кто может остановиться, съев один орешек арахиса. Ченнинг Поллок. В программе недели 26 «Сходите на рыбалку». Мы обсуждали важность потребления рыбы и жирных кислот омега-3. На этой неделе поговорим о пользе для здоровья другого типа – хороших жиров, мононенасыщенных. Потребление здоровых жиров очень важно для хорошего самочувствия. Они необходимы для нормального функционирования организма, усвоения жирорастворимых витаминов и защиты от болезней. Такие правильные жиры положительно влияют на функции мозга, в том числе – на способность к обучению и остроту памяти, а также на стабильность нервной системы. Жиры играют важную роль в поддержании здоровья и молодости клеток, суставов, мышц и кожи. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, семечках и маслянистых плодах, таких как авокадо и оливки, Это одни из самых полезных жиров в нашем рационе. Они снижают уровень вредного холестерина и предотвращают нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Поэтому очень полезны для здоровья сердца. Также они важны для поддержания и защиты клеток тела. Наконец, они богаты витамином Е, антиоксидантом, необходимым для предотвращения дегенеративных процессов и сохранения здоровья и молодости кожи. Перемена. Потребляйте необходимое количество мононенасыщенных жирных кислот с орехами, семечками и маслянистыми плодами. Путь к успеху. Включить в свою диету мононенасыщенные жиры очень легко. Далее я расскажу какие продукты являются их лучшими источниками и как вы можете получить необходимую дневную дозу. Первое. Орехи. Мы знаем, что все орехи являются здоровой пищей, но миндаль, кешью, лесные орехи, арахис, пекан и фисташки особенно богаты мононенасыщенными жирами. Вот как вы можете добавить их к своему рациону закуски. Нормальная порция орехов составляет примерно 28 грамм или четверть стакана неочищенных несоленых орехов. Чтобы сбалансировать жиры клетчаткой, витаминами и минералами, ешьте орехи вместе с кусочком какого-либо фрукта. Ингредиент для салатов. Вы можете добавить к салату пару столовых ложек несоленого очищенного миндаля или орехов пекан. Ингредиент для блюд. Орехи можно добавлять в овощные блюда и запеканки Арахис прекрасно сочетается с блюдами азиатской кухни. Если у вас аллергия на орехи, вы все равно можете получить здоровую дозу мононенасыщенных жиров, воспользовавшись любым из следующих вариантов. Второе. Маслянистые плоды. Авокадо и оливки – маслянистые плоды, содержащие большое количество мононенасыщенных жиров, а заодно и вкуснейшая составляющая самых разных блюд. Особенно много вариантов использования маслин и оливок встречается среди рецептов паст, запеканок, и средиземноморской кухни в целом. Авокадо можно добавлять в смузи для придания им густоты или в свежие салаты. Кроме того, авокадо служит основой гуакамоле и многих других мексиканских блюд. Третье. Семечки. Особенно богато мононенасыщенными жирами кунжутное семя. Его можно добавлять в салаты или лапшу а молотый кунжут или пасту тахини использовать для приготовления хумуса и других закусок. Тхина – сезамовая паста. Четвертое – масла. Масло канола и масла, произведенные из всех ранее перечисленных продуктов, являются прекрасными источниками мононенасыщенных жиров. Заправка для салатов. Оливковое, кунжутное и масло канола служат замечательной основой домашней заправки для салата. Имеющиеся в продаже готовые заправки обычно перегружены насыщенными жирами, консервантами и другими добавками, в том числе добавленными сахарами. Но вы легко можете сделать простые домашние заправки из специй оливкового масла – экстра вирджин и бальзамического уксуса, а также из оливкового масла и лимонного сока. Ешьте зерновым хлебом. Вместо того, чтобы намазывать хлеб сливочным маслом, окуните его в оливковое. В ресторане вы также можете попросить официанта принести вам оливковое масло вместо сливочного. Приготовление блюд. У масел канола и авокадо более высокая температура дымообразования, то есть температура, при которой масла окисляются и могут из-за изменения молекулярной структуры стать вредными, поэтому они хороши для тушения и приготовления пищи при более высоких температурах. Арахисовое, кунжутное и оливковое масла – менее устойчивы. Они обладают более низкой температурой дымообразования, так что их лучше использовать для приготовления пищи при низких температурах, под давлением или в блюдах из сырых продуктов. Хотя мононенасыщенные жиры полезны, не забывайте о том, что все-таки это жиры, обладающие высокой калорийностью. Следовательно, очень важно потреблять их в умеренных количествах. В то же время, снижая количество нездоровых продуктов и вредных жиров в рационе, старайтесь съедать не более четверти стакана орехов, двух столовых ложек семечек, половинки авокадо или одной-двух ложек здоровых растительных масел в день. Знаете ли вы,